Поло его тёмного пиджака, выпучканного в земле, вдруг раскрылась упала и Катя увидела бурые запёкшиеся подтёки на белой рубашке. Везде целый, не порванный. И вообще крови не было видно ни на одежде, ни на земле. «И что это значит? Это хорошо или плохо?» «Глеб, это я, Катя. Вы помните меня? Вы работали в охране у моего папы, Анатолия Васильевича, и вы однажды меня спасли. Ну придите в себя!» «Но вы же не умерли на самом деле!» И тут она зарыдала бурно, громко, слёзы хлынули ручьём. Её бросили все — и мама, и папа, и Ниночка, которую она не успела спасти. Она просто не переживёт, если её бросит ещё и Глеб. Тогда она ляжет рядышком и тоже умрёт. Катя рыдала, тряслась, подвывала, но не переставала соображать, что делать дальше. Неизвестно, как это у неё получалось. Если бы её сознание продолжало забиться и мутиться, она бы в нём утонула, и дело с концом. Но оно было острым и колючим, как горные пики, очень отчётливым, и, завывая, Катя тем не менее сообразила, что у неё есть вода и аптечка. Не переставая рыдать, она поползла на коленях в куст, схватила бутылку с водой и трясущейся рукой плеснула лежащему в лицо». Тут произошло неожиданное и напугавшее её ещё больше. Он вдруг сел. Катя взвизгнула и закрыла лицо руками. Вода из бутылки лилась ей на колени. Катя отняла руки, всхлипнула, перехватила бутылку и плеснула ещё раз, как из шланга. Он моментально открыл глаза. Вода капала у него с подбородка. «Глеб!» — икнув сказала Катя и на коленях подползла ближе. «Ты жив или умер?» Он повёл головой, пошевелил вымазанными в земле губами, и Катя моментально поняла, что он просит воды. Он хочет пить и просит, чтобы она дала ему попить, значит, он жив. «Сейчас, сейчас!» Кое-как пристроив бутылку к его губам, она крепко взяла его за затылок и осторожно дала ему глотнуть. Он глотнул, выдохнул, закрыл глаза, потянулся снова и пил долго, медленно и мерно глотая. Катя держала его голову. Оторвавшись от бутылки, он посмотрел на неё, и взгляд у него стал как будто фокусироваться, сходиться на ней. «В аптечке есть нашатырь», — отчетливо подумала Катя с горного пика, в который превратилось её сознание. «Нужно дать ему понюхать». Она опять поползла в куст, разыскала аптечку, долго не могла её открыть, рыча от нетерпения, но потом всё же открыла. Ампула хрустнула у неё в руках, первым делом Катя нюхнула сама, так что слёзы выступили на глазах, и сунула ему под нос. Он смотал головой, захрипел, дёрнулся. «Хорошо», — похвалила Катя Мухина, — «очень хорошо». Он зашевелился, поднял руку и вытряхнул из-за шиворота листья и травинки. «Там ещё был муравей», — деловито сказала Катя. «А они кусаются». «Где муравей?» Хриплым голосом медленно спросил Глеб Звоницкий, словно проверяя, может ли он говорить. «У тебя за шиворотом». Он помолчал, собираясь силами, и сказал. «Помнишь, мы с тобой муравья кормили в парке у инженерного замка? Ты ещё маленькая была». Катя села на пятки, глядя на него во все глаза, и вдруг опять залилась слезами. Глеб морщился, с трудом вздыхал, а потом спросил. «Где мы?»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 Катя тыльной стороной ладони утерла нос. Кажется, на нем висела капля. «А что, я должна была тебя бросить?»